Энтерлюдия 1. Время творит удивительные вещи на просторах упорядоченного. Где-то проходит один единственный миг, а где-то целые года или даже десятилетия. Время приглушает грохот вселенских обвалов и катастроф. Бездонная река его топит в себе грозные пророчества, утешает, умиротворяет. Говорят, что в этом видят свое истинное предназначение великие драконы, живущие в ее водах. Так это или нет, никто наверняка не знал. Не знала и вечная королева Вейде, владычица народа лесных эльфов, что во времена Оны вывела сородичей обреченного, как она не сомневалась, мира под названием Эвиал. Они успели вовремя, и поход их был удачен. если не читать пронесшегося над ними исполинского жуткого врана о четырех зрачках в каждом из залых глаз, пролетевшего над походной колонной эльфов и сгинувшего в глубинах межреальности. Многие были напуганы. Эльфы вообще и народ королевы Вейды в особенности были не испугливых, но тень этого врана слишком уж явственно напоминала тень смерти, если не ничего-то похуже. Владычице Вэйда потребовалась вся твердость ее духа, чтобы изгнать призраки уныния и обреченности из своих подданных. Им требовался мир. Мир и медленный поток времени. Пусть в упорядоченном гремят грозы и бушуют шторма, она, Вейда, в тихой гавани залечит раны своего племени. И тогда бело-зеленовато-синяя глобула нового мира приняла эльфов. Они словно нырнули в тихую и теплую воду медленного времени. «То, что нужно!» — прошептала королева, едва ее щек и высокого лба коснулся ласковый морской бриз. «То, что нужно!» Здесь к самым небесам поднимались девственные чащи, деревья из полины раскидывали ветви на двести футов. Идеальное место, чтобы строить любимое лесным народом жилище высоко над землей. Не очень практично, но что поделать. Традиция. Особенно для тех, кто из заповедного леса на востоке. И простор. Есть где развернуться. На дальнем севере поднимаются покрытые льдом горы, защищая постепенно понижающиеся ко внутреннему морю лесистые равнины, изрезанные речками, усыпанные озерами. На востоке тянутся травянистые степи, переходящие в безжизненные пустыни. На юге плещут ласковые волны. Бирюзовая гладь усеяна бесчисленными островами. На отмелях играют косяки прибрежных рыб. На западе леса утыкаются во владение смертных, но это вечную королеву не смущало. Она не повторит ивиальских ошибок. Потянулись годы, неощутимые, незамечаемые племенем перворожденных. В глубине лесов, на краю озера, У впадения в него реки, получившей название «Изумрудной зароссыпи в верховьях», вырос настоящий дворец Вечной Королевы. Именно вырос, а не был построен. Эльфийская магия неспешно изменяла зеленое растущее создание, как это требовалось самим перворожденным. Поднялись причудливо выгнутые стены из сплетшихся стволов. Живая листва сделалась занавесами. Мягкие мхи легли под ноги зелеными коврами. Из тронного зала, повисшего над прохладными речными струями, так, чтобы правительница в любое время видела игру бликов на водной глади и улыбалась играм цветочных фей, порхавших над кувшинками, усеявшими берега. Королева Вейда, вечная королева, управляла своим новым доменом. «Ворон? Что и ворон?» Он, небось, все еще летит, еще не добрался до цели. Неведомо, воплотятся ли его проклятия и когда именно. А если и воплотятся, то она, Вейда, будет готова. Она не изменилась за прошедшие годы. Все такая же прекрасная, нетронутая временем. Она любила сидеть в раздумье на троне и в самом деле наблюдая, как резвится внизу речная мелочь. Все было хорошо. Нет, все было прекрасно. План удался, она вывела эльфов из обреченного Эвиала, воскресила тех, что пали, и теперь они составляли самую преданную часть ее подданных. Никто и помыслить не мог, чтобы бросить вызов ее праву властвовать. Ах, да, конечно, люди на Западе. Кое-кто, не в силах забыть эвиальских обид, предлагал их просто уничтожить, быстро и без мучений. Скажем, сплести такие чары, что погрузят их всех в блаженный сон, от которого они уже не проснутся. Но королева Вейда в неизъяснимой милости своей отказалась. «Пусть живут», — изрекла она, — «мы не убиваем без крайней нужды». Кое-кто из эльфов при этой фразе понимающе переглянулся. «Мы станем для них полубогами, загадочными, таинственными и прекрасными правителями». коим должно поклоняться, — снизошла до пояснений правительница. — А усыпить? Усыпить всегда успеем. Тот день, как водится, мало чем отличался от предыдущего, что и делало всю жизнь здесь, в новом мире, столь сладкой и замечательной. Закончился утренний прием, ушли приближенные. Застыла по обе стороны трона и у дверей почетная стража. Ласковые солнечные лучи скользнули точно пушистые котята по речным заводям. Им навстречу раскрылись кувшинки. Захлопотали над ними цветочные феи, и лесные обитатели вышли к берегу. Мелкие народцы, карлики, ростом едва ли по колено правительницы. Вейда смотрела и улыбалась. В конце концов, она же не злодейка, не черная королева. Зряшные мучительства ей притят. Она сотворила, что было необходимо, не больше и не меньше. И она спокойно, не торопясь, готовила следующий шаг. Шаг, что сделает королеву Вечного Леса королевой уже не просто отдаленного мира, но... Дворец вздрогнул от корней и до самых тонких молодых веточек на вершинах. Дрожь прокатилась раз, и другой, и третий. Вейда напряглась, замерла. Тонкие пальцы впились под локотники кресла, и трон, живой, как и все остальное во дворце, почувствовал обуревающее хозяйку беспокойство. Почувствовал, и сам попытался, если не уползти, то сжаться и скрыться. Скованные гордостью и выдержкой стражи не шелохнулись, однако Вейда все равно заметила, как сжались их пальцы на древках церемониальных копий. Нет, королева не вскочила, не побежала через зал. медленно и с достоинством поднялась, направляясь к узкой дверце, скрытой живой завесой позади трона. Крутой спуск в полутьме освещают винтовую лестницу крупные жуки-светляки, лениво двигающие челюстями, перемалывая жвачку из мелко покрошенных листов, что правительница насыпает им самолично. Здесь королеву уже никто не видел». И она бежала, задыхаясь, прыгая даже не через две, а через три ступени и проклинает длинное узкое платье. Тоннель нырнул глубоко под речное русло, извивался, сужался, становился все холоднее. Вейде бежала. Дивные волосы вечной королевы выбились из-под диадемки, распустились за спиной. И так она влетела в круглый покой, которым заканчивался длинный ход. тяжело дыша, Вейда почти упала на ограждение вокруг белого продолговатого предмета, фута четыре в длину, что поддерживался частично оплетшим его гибким прутником. Королева задыхалась, как не должна была, пробежав не столь уж и много. Пальцы ее лихорадочно вцепились в барьерчик из живого, как и все во дворце, одетого корой древесного тонкого ствола, который чарами заставили расти как нужно. Предмет перед ней убелел костью. Поднимались рога, острые выступы, чернели провалы глазниц, череп дракона, взятый в плен вечно живым лесом. Вейда положила чуть подрагивающую ладонь на лобную кость, болезненно поморщилась. Из-под руки по белой кости побежали алые струйки, быстро впитываясь, словно песком, твердым и гладким на вид черепом. В пустых глазницах появился зеленоватый огонек, похожий на свечение болотных гнилушек. — Не торопись, вечная королева! — хриплый и низкий голос раздался у нее из-за спины. Вейда замерла, не оборачиваясь. Плечи ее внезапно вздрогнули. — И ты думала спрятаться тут от меня? — с насмешкой продолжал неожиданный собеседник. — Обернись. Разве тебя не учили вежливости? «Вламываться в чужое жилище без приглашения — это, видимо, новые правила этикета?» Она еще нашла силы огрызнуться. «Все упорядоченное, мой дом», — усмехнулся хриплый голос. «Так ты и не дерзнешь обернуться ко мне лицом, правительница Вейда?» Вейда закусила губу, крутнулась, словно в поединке, замерла. Прямо перед ней на деревянной оплетке толстого жука-светляка удобно устроился истинно черный ворон. Вовсе даже и не исполин, совершенно обычный. Но в глазах его, багрово-алых, чернело по четыре зрачка. — Ты не вняла моему предостережению. Без обиняков бросил он. — Я не слышала. Никакого предостережения. Процедила она сквозь зубы. С ладони королевы капала кровь, хотя никаких ран заметно не было. «Как удобно!» Ворон издевательски склонил голову. «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю». «Что тебе?» — эльфийка осеклась. «Чем вызван сей визит великого?» «Можешь опустить титулы». Снизошел ворон». «Ты нарушила великий договор твоего племени сущим». обратилась к некромантии, воспользовавшись лазейкой в мироустройстве, и... — Какой закон? — вскинулась правительница. — Что за чепуха? Я ничего не подписывала. Я об этом вообще впервые слышу. — Настаиваешь на объяснениях? — сухо осведомился ворон. — Что ж, изволь. Время тут течет медленно, можно и поговорить. — Так вот, королева... Вина твоя не в том, что ты бежала с поля боя, оставив других умирать в виале. Не в том, что предала доверившихся тебе. Но в том, ворон обвиняюще вытянул крыло, что использовала некромантию, вернув к жизни павших в твоем мире эльфов. — Это преступление? — ощерилась Вейда, показывая мелкие, но острые зубы. Казалось, она готова сейчас перегрызть глотку руковой птицы. Конечно. Ворон невозмутимо переступил на своем шестке. Души эльфов зачастую не уходят прочь из мира, в котором пали. Не везде, но в Авиале именно так. И именно поэтому тебе и удалось твое заклинание. Заклинание, похоронившее там последние остатки баланса. Ты вернула души, дала им плоть. Некогда подобное удалось Хедину, познавшему тьму. он додумался наделять плотью призрачных врагов атаковавших его с небес но ты пошла куда дальше наделила мертвых плотью не на краткое время а навсегда ворон вновь нацелился в эльфийку маховыми перьями словно обвиняющим перстом и что Вейда тяжело дышала кулаки судорожно сжаты я вернула к жизни горстку перворожденных «Ничтожную каплю в океане упорядоченного! Как это может быть преступлением?» «Тебе неизвестно, как начинаются лавины!» Хрипло каркнул ворон, вскидывая голову. «С крошечного камешка, с ничтожной капли! Ты забыла об этом, эльфийская волшебница!» «И какие же лавины последовали за моим страшным прегрешением!» Из лица Вейда исчезли последние кровинки. Оно сделалось бледнее алебастровой маски. «А главное, что же теперь ты хочешь от меня, ворон? Чтобы я собственноручно убила бы всех, кого спасла, так? Это поможет остановить лавину?» Лавина уже сорвалась. Хладнокровно сказал ворон. «Ее поздно останавливать. Но вот разгребать завалы придется». «Мне?» Вэйда осторожно пошевелила пальцами. С них сорвалась тяжелая алая капля. Полетела вниз». В глазницах драконьего черепа вспыхнул огонь. Из пасти выметнулся призрачный язык, ловко подхвативший каплю в полете и вновь скрывшийся. — Тебе. И не только. — Это хорошо, что и не только, — съязвила она. — Всем, — последовало невозмутимая. — Абсолютно всем в упорядоченном. «Так — такие и всем. — Абсолютно, — повторил ворон. — А если я не... Черные крылья развернулись, заслонив одного из светляков. Всего одного, но в округлом покое вдруг сделалось темно, как в могиле. Ледяной хлад наполнил воздух. Босых ступней Вейда коснулось что-то шевелящееся, склизкое, омерзительное. И королева, несмотря на всю свою выдержку и силу, позорно взвизгнула. Красные глаза ворона, казалось, отделились от него, растворившегося во тьме. Вспыхнули ярко, надвинулись на эльфийку, увеличились, повисли в воздухе. Восемь зрачков, по четыре в каждом, обернулись провалами непроглядной тьмы. Посмотри вокруг. Негромко произнес страшный голос. Ты нарушила баланс. Приступила закон равновесия. Ты в моей власти. Огоньки светляков на стенах уже тонули в чернильном мраке. Вейда ощутила, как начинает кружиться голова, как истончается реальность под ногами и как тянутся, тянутся, тянутся со всех сторон к ней жадно распахнутые пасти неведомых чудищ. «Мало кто вспоминает об изнанке упорядоченного», — хрипел Вран, жуткий взор вбуравливался в эльфийку. А она есть! Варлоки призывают демонов оттуда». из демонов населенных миров и прочего. Но никто не думает об этом всерьез. Погляди внимательно, королева. Клубящийся мрак нехотя раздался в стороны. Множество огоньков, багряных, желтоватых, оранжевых и зеленых, приближалось к ним снизу, словно заклинательный покой Вейде плавал на поверхности темного моря. Это поднимались диковинные, причудливые существа, создания, пребывающие разом в двух мирах, вещественном и бесплотном. Вейда ощущала их голод и похоть, их жажду мучений и отчаяния жертвы. Чистое, беспримесное зло, куда там какой-то западной тьме или дуотном. «Великий Вран!» — едва прошептала она. Ужас вцепился в сознание, драл вдоль хребта незримыми ледяными когтями. «Я отдам им тебя!» Безо всякой аффектации сообщил ворон. «Ты не можешь!» В отчаянии возопила она. «Ты... ты... ты добр и справедлив!» «Я... я не добр и несправедлив. «Но ни зол и ни жесток!» Попыталась она вывернуться. «Неважно!» «Выполняй мое приказание» или «Зачем я? Неужели нет более сильных или более подходящих? Или разве не хватает твоей собственной мощи вран «Не тебе допрашивать меня, эльфка. Собирай свои рати и готовься к большой крови. Это твой единственный шанс избежать лап вон тех». Плавающие среди тьмы багровые глаза глянули вниз на скопище голодных буркал. Второго шанса не будет, Вейда, вечная королева. В последних словах крылся ядовитый сарказм. «Хорошо», — еле выдавила из себя эльфийка. «Я... я начну собирать войско». «И немедля». «Да, Вран, немедля». Темные легионы ждали с извечным терпением создания мрака, верных слуг Ракота Восставшего. Повелитель отлучился, но он вернется, не может не вернуться. Он ведь не пал. Его власть над кипящим котлом не исчезла. Крылатый воин, мощный телом, с сероватой кожей, широкоплечий и обнаженной до пояса, шел вдоль молчаливых шеренг. Далеко не все из пришедших с владыкой мрака нуждались в еде и питье. Но даже и те, кому не требовалось ни хлеба, ни даже воды, должны были ощущать эманации темного источника — исторгнутого из себя самой первородной тьмой. Шосен дрогвар. Навстречу шагнул высокий, семифутов воин в гладких истинно черных доспехах, казавшихся невыкованными из металла, а замершей и удерживаемой неведомыми чарами жидкостью. «Какие будут приказания, Шоасен? «Мы ощущаем упадок!» «Ставьте кристаллы!» Отрывисто приказал Трогвар. На груди его, на серой коже, до сих пор виднелась татуировка. Крылатый пес, знак его ранга среди мечников, обретенный в школе меча, в Дем-Бинорре. Ставьте кристаллы, я явлюсь и оживлю их. Это была славная битва, думал Трогвар. Славно было вновь встать под черное знамя, вновь ощутить упоение боем. Страшна цена, когда-то заплаченная им, но и итог он не смог бы проклясть. Давным-давно умерли все, с кем он начинал учиться. Ветер развеял прах, сгнили в могилах кости и души, ушли в великое посмертное странствие, а он, крылатый пес, наследник старого дракона из Красного замка, продолжает жить. И даже почти вечной его службе в храме океанов пришел конец. Он будет ожидать возвращения владыки. Он Трогвар из Дем крылатый пес. Он верен до смерти и после нее. А еще он ощущал, что новая битва вспыхнет вот-вот, хотя и непонятно пока с кем. Быкоглавцы с их союзниками складывали оружие. Им обещан свободный выход. Так сказал повелитель Рокот. И он Трогвар не отступит от его слов ни на йоту. «Но пока что надо позаботиться о солдатах-властелина». Он расправил крылья, оттолкнулся, взлетел. Кое-где темное воинство уже жгло костры, и кое-где там жарились насаженные на вертела туши недавних противников. Быкоглавцы косились мрачно и дико. Нельзя сказать, что крылатый пес их не понимал, но легионы не должны ослабеть». Конечно, хотелось хоть краем глаза заглянуть в то самое обетованное, которое они трижды штурмовали в ту пору, когда здесь хозяйничали еще молодые боги. И, наверное, он заглянет. В конце концов, они же победили. Он парил на широко раскинутых крыльях, когда межреальность сотряс первый удар, тяжкий, гулкий, прокатившийся от края до края видимости, от горизонта до горизонта и исчезнувший в неведомой дали. Словно от порыва внезапного ветра, широкие кожистые крылья Трогвара сложились. Его закрутило, будто птицу, оказавшуюся в самой середине вихря. Второй удар, и в глазах Трогвара вспыхнули звезды. Он едва сумел выровнять полет, попытался опуститься. Но взбесившиеся потоки магии несли его прочь над окраинами обетованного, прямо туда, где он как раз вознамерился побывать. Трещали и рвались скрепы реальности. Междумирье тяжко стонало, словно разрываемое незримыми когтями. Крылатый пес закувыркался, кое-как сумел развернуть крылья. Под ним ломались туго свернутые пути Междумирья. Кто-то оградил подходы к обетованному могучими чарами, оставив лишь несколько узких дорожек. Трогвар сумел окончательно выровнять полет, когда под ним уже проносились дивные леса и лужайки обетованного. Он видел нарядные домики, словно игрушечные, башенки и мостки, цветущие луга, полыхавшие всеми красками дивные венчики цветов, обоняния коснулись ароматы, теплые тропики, суровые северные леса. Все вместе. Вот и зеркальное озеро, вот и роскошный дворец на его берегу, вот и широкие ступени, поднимающиеся от воды. А вот и скромная беседка, утопающая в зелени, где бурлил в каменной чаше светлый урд. И тишина. Стих ветер, и сам трогвар осторожно выпрямился, еще не веря в случившееся. Он в обетованном, подле священного источника света, самой чистой и прекрасной вещи во всем упорядоченном. И как же может он, слуга тьмы, приближаться к нему? Крылатый пес огляделся. Он давно перестал быть, во всяком случае, телесно, просто человеком. Владыка тьмы наделил его плотью демонов, если не полностью, то во всяком случае, частично. И он, слуга мрака, воин великой тьмы, что ему делать возле пречистого Урда? И что ему делать так далеко от его войска? Легионы ждут, он нужен там. Крылатый пес знал все это, отлично знал, но повернуться и попытаться взлететь он просто не мог. Урд тянул и тянул, хотя, казалось бы, что в нем такого? Изящная, почти невесомая беседка над каменной чашей, уютно булькающая вода, пар и покой. Невообразимый покой вокруг. Ни мёртвое, иссушающее молчание пустыни. не недвижимость каменной бездны. Нет, именно покой. С порханием бабочек, с трекотом кузнечиков в траве неподалеку, а вот и цветочная фея хлопотунья пролетела, натолкнулась на не кстати развернувшееся крыло трогвара и пескляво принялась что-то ему выговаривать, грозя крошечным пальчиком. Воин ракота осторожно приблизился. Как не походило тут все на кипящий котел, на мрачные пропасти вокруг него. Вода плещется в округлом бассейне. переливается через край и исчезает, поднимается легким паром, развеивается, магия возвращается в мир. А откуда же она берется в самом источнике? Крылатый пес наклонялся все ниже и ниже над бурлящей поверхностью. Ему казалось, что среди пляшущих пузырьков начинают возникать изображения, странные картины, вроде бы упорядоченные, вроде бы межреальность, но... Он увидел, как знакомые пейзажи между мирья начинают вдруг рваться в клочья, трещать, лопаться и расходиться, словно льди весной под теплым ветром. Трещины между ними стремительно расширялись. В них потоками врывалось кипящее пламя. Нет, не врывалось, оно словно возникало в них, сразу, из ниоткуда, точно вспыхивало черное земляное масло. Урт бурлил. Взлетали и опадали фонтанчики воды, и капли сделались горячими, словно кипяток. — Я понял. — проговорил крылатый пес, обращаясь к источнику, словно к живому существу. — Ты предупреждаешь об опасности. Случилось что-то невероятное, небывалое, и мой повелитель должен узнать об этом как можно скорее. Вверх взмыло, и тотчас опала целая стая белых султанов, одетых в пену. Источник Урд ответил — да. Кажется, друзья мои, мы крепко опростоволосились. Эльф-лекарь Гильтан, ученик великого бога Хедина, устало вздохнул, баюкая перебинтованную руку. После того, как этот проклятый вампир утащил Клару Хюмель, все пошло наперекосяк. Раненых требовалось немедленно доставить в обетованное с его лабораториями, покоями исцеления, алхимическими кабинетами и магическими припасами. Там можно было справиться почти с любой раной, почти с любым недугом. Даже смерть зачастую отступала. И сейчас ничто не предвещало беды. «Это из-за нее? Из-за Хюмель, чародейки?» Хмуро осведомился один из гномов, сопровождающих маленький отряд с ранеными. «Стоит ли? Брат Гельтан? Вампир изменил, это же ясно!» «Втерся в доверие, ну и...» «Не кори себя, целитель!» «Ты сохранил жизни вот им...» Гном кивнул на носилки. «А чародейка?» «Ну и хаос с ней!» «Да если она что-то и знала, у нашего Айтера «сохватает иных путей узнать правду!» «Не мучайся так, брат!» Эльф только поморщился. «Не надо утешать меня, словно капризную феечку!» Отрезал он. «Я должен был предвидеть...» «Что ты говорил, целитель?» «Что мы влипли?» Другой гном оторвался от бронзовой трубы телескопа. «Или что, простоволосились?» «И то и другое, верно?» «Это еще почему?» «Обетованная в осаде» бросил гном с телескопом. «И вокруг него темные легионы Ракота». «А почему тогда влипли?» Удивился первый гном. «Потому, Гломин, что это темные легионы», Веско сказал второй. «А темные легионы повинуются только владыке тьмы». истинному, провозгласившему себя таковым и овладевшему кипящим котлом. Глупости, Бреннер, — нахмурился эльф-врачеватель. Великий ракот, верный соратник Аэтероса, и... — Он-то да, — согласился Бреннер, аккуратно убирая телескоп в обшитой кожей Василийска футляр. — А вот только я его там не вижу. Совсем. А темные легионы, если с ними нет владыки мрака, они... <кхм> — Весьма склонно к... ну, мы сами знаем к чему. — А что они делают? — Стоят! — пожал плечами гном-наблюдатель. — Кое-кто добычу жарит, кое-кто уже жрет. — Быкоглавцев, если интересно. Гильтан позеленел. Третий из сопровождения целителя гномов скривился от омерзения. — Отвратительно! Даже по отношению к злейшему врагу! «Вот поэтому-то», — веско заявил Бреннер, задрав бороду, — «я этим мордам и не доверяю. А Этереста у нас, познавший тьму, но никак не темный. И что делать? Через эту силищу нам не прорваться и не проскользнуть, Гильтан. И я ни за что не ручаюсь, если тут нет владыки Ракота». Флурум, третий гном, досадливо потряс головой. «Тогда подождем», — решил целитель. Хотя бы нем межреальность вздрогнула у них под ногами, содрогнулась в мучительном спазме раз и другой, качнулась, поплыла, накренилась, словно судно в свирепую бурю. «Что такое?» — Гельтан успел удержать подскочившие и едва не перевернувшиеся носилки с раненым. Тот тяжело застонал, и эльф, прикусив губу, быстро принялся проделывать пассы над грудью пациента. Бреннер, Флурум и Гломин дружно схватились за огнебросы. «Сломалось что-то! Разлом, как в горах, когда пласты лопаются!» Дружно выпалили они. «Разлом?» — лекарь уже склонялся над другим раненым. «Разлом!» — кивнул Гломин. «Или я не гном подгорный!» «Точно!» — поддержал собрата Бреннер. «Он самый!» — Флурум только кивнул. «И что теперь? Где все это прошло? Какие последствия?» Гномы переглянулись. Прошло далеко, но и глубоко тоже. Задумчиво почесал бороду Гломин. Точнее, не скажешь. Надо все причиндалы наши разворачивать. Но не близко, это точно. Однако же на какую глупь-то рубанула, пробормотал Бреннер. Не углядишь, не учуешь. Глом, брат, доставай штукенции наши. Смотреть будем. Ага, телескоп ставь. К нему пришпандорим. Гномы принялись возиться, соединяя бронзовые детали какого-то механизма, посверкивавшие хрустальными линзами и кристаллами. Гильтан только качал головой, переходя от одного раненого к другому. С ними что-то явно пошло не так. "Колебания прокатились волны", пробормотал эльф. "Что же это творится-то? Словно не называемый прорвался". "Не!" откликнулся услыхавший Бреннер. Скажем ли мы как-то к его пределам? Не, не так там совсем. Еще хуже. Вздохнул целитель. Неназываемый хоть что-то ведомое. Гномы возились, тихонько звякали части собираемого ими устройства. — Вы всегда с тобой этакой таскаете? — поинтересовался эльф, вставая. — О, кажется, стабилизировал. — Стаби... Что? Любишь ты, брат Гильтан, эти словечки? — Нет, это не я. Это линдир. Вздохнул лекарь. От него зародился явно. С раненым все будет хорошо, но весь баланс чар едва не полетел к воронам. Ну так чего ж там? — Погоди! — отмахнулся Бреннер, прильнув к окуляру телескопа и вращая верньеры настройки. Глом, давай-ка еще в фиолетовой части. По дальнекрасному все хорошо. Флу, помогай! — Даю! Второй гном тоже повернул какие-то колесики. Флурум молча пристроился сбоку. Все трое работали и умудрялись не мешать друг другу. Ага, ага. Стой, стой, хорош. Бреннер ошаршатнулся. Погодь! Что это такое? Да не тяни ты, рассердился гильтан. Разлом. Выпрямился гном. Разлом и эманации хаоса. Далеко, самое окраины упорядоченного. Отсекло два. Две дольки, словно бы. Две дольки? М -м -м. «Конечно, надо дальше смотреть, и не отсюда, и не этим», — он кивнул на бронзовый магоскоп. «Но что две доли отсекло, это точно. Барьеры раскрылись. Хаос прорвался». Эльф медленно покачал головой. Глаза его расширились. «Это как же...» — сипло выдавил он. «Хаос прорвался через барьеры Творца». «Ему помогли, брат Гильтан», — проговорил Гломин. — Слабый отзвук чар мы уловили, но не больше. — А большего туда не уловишь, — с досадой бросил Флурум. — Так и что с этим хаосом? — Ничего, — пожал плечами Бреннер. — Барьеры Творца чуть сдвинулись, но упорядоченные они по-прежнему защищают. Это то, что мы увидели. — Значит, надо прорываться, — решился эльф. — Темный легион или нет, а придется. — Сколько мы можем ждать? — Судя по всему, перспектива эта гномов не сильно радовала. «Самое большее — два дня обетованного», — мрачно сказал целитель. «Но и все. Раненых надо доставить в... сами знаем. Но два дня не против подождать. Глядишь, повелитель Ракот объявится». «Проклятое местечко, чтоб ему сгореть!» Гном Арбас, начальствующий над двумя сотнями подмастерьев познавшего тьму, вылил воду из сапога. Болото до да топи, топи до да болота, честному гному голову преклонить негде. Бледная немощь, а не мир, поддержал его кто-то. Неудивительно, что местные кому угодно и за что угодно продаться были готовы. Арбас потрепал по плечу маленькую колдунью Орши, которая и привела их сюда, в свои родные края, где некий вербовщик соблазнил ее службой в воинстве бокоглавцев и богатой добычей помимо обычной платы. Арбаз знал, что его отряд тут не в одиночестве. Пытавшуюся им помешать чародейку с ее юной подручной заметили давно, но ущучить эту парочку никак не удавалось, тем более что девчонке помогал огромный волк, явно магическое существо. Погоня длилась, уводя отряд в самую глубь болот. Как и положено, они кишмя кишели всяческими голодными созданиями, так и мечтавшими закусить им, Арбазом. Правда, тварям всякий раз доставался шар кипящего пламени, изверного как смерть огнеброса. Арбас! Арбас! Репах — радужный змей, что служил переводчиком при Орше. Как обычно, змей пользовался мысль-речью, что давалось ему куда проще обычной. Правда, перетолковывая слова маленькой колдуньи, он поневоле переходил на звучащую, но не слишком внятную речь. «Чего тебе?» Пробурчал гном, натягивая второй сапог, омерзительно мокрый. «Орши!» — говорит впереди Большой Бум. «Какой еще Бум?» — Арбас был совершенно не в настроении шутить. «Большой Бум, — говорит, — спрятан в болотах, глубоко. Наша беглянка ведет нас прямиком в ловушку». «Орши, значит, почуяла, а у нас никто ни сном, ни духом. Где Кириос, где его темные эльфы?» Им было приказано капкана отыскивать. «Сейчас позову», — хладнокровно заявил радужный змей и удалился. Маленькая чародейка Орши так и осталась стоять, растерянно теребя край плаща. «Как узнала?» — проговорил Арбаз, глядя прямо в глаза на круглом испуганном лице. Орши кое-как выучила несколько самых простых слов и закивала, поняла, дескать, но ответить все равно не смогла, пока не вернулся репах с Кириусом, вожаком темных эльфов-разведчиков. Вместе с ним явились и двое его сородичей, Танзелин Байерне и эльфа Артала. Последняя оказалась Данель чем то скандализированной. Арбас Ранарсар. Темный эльф склонил голову. Субординацию этот народ чтил свято, даже в рядах учеников Аэтероса. — Кириос Мелвир! — также формально кивнул и Арбас. — Орша уверяет, что мы идем прямо на большой бум, скрытый в болотах. — Сколько до него? — обратился он к круглолицей колдуне. Та подняла два пальца. — Два дневных перехода? — холодно удивился Танзинин. Нет, два полета огнешара! — перевел репах, изо всех сил стараясь говорить как можно отчетливее. Темные эльфы переглянулись, со свойственным этой расе презрением, не сжитым до конца даже учениками Аетероса. «Твоя воля, Арбас, сын Раннара!» — очень строго проговорил Кириос. «Но мы не могли допустить такой ошибки. У колдуни есть какие-то планы? Карты? Нет у нее ничего. Триэль как бы невзначай поправила торчащие над плечами эфеса коротких кривых сабель». — Голову она нам дурит. Боится, что не нужна станет. Темные эльфы все походили друг на друга, словно близкие родственники. Аметистовые глаза, истинно черные волосы, стянутые в тугие косы. Одна у мужчин, две у трель. Зелено-коричневая одежда, разукрашенная живыми растениями, правда, успевшими несколько пожухнуть. — Как узнала? Почему? Откуда? Кириос в упор глянул на орши. немедленно затряслась. Темные эльфы умели внушить, скажем так, изрядное уважение. Маленькая колдунья жестикулировала, помогая себе. Репах едва успевал переводить. «Болото живет, дышит. Всякие, в общем, твари ползают. Магия течет. Слабо, но течет. А теперь твари место за версту обходят. Они тут первое, чему учатся, когда в колдуны идут». Это всяких зубастых бестий выслеживать. Те магичны, след оставляют. Темные эльфы вновь переглянулись. «Что скажете?» — обратился к ним Арбас. «Наша честь претерпела урон», — холодно заявил Кириос. Три с Танзинином молча и отрывисто кивнули. «Мы немедля отправимся туда, где может быть западня. Все разговоры потом, когда вернемся. Нет, мы сами». Она пусть останется. Спорить с темными эльфами в делах чести только время терять. Ирма Нарвис сжалась на крошечном сухом островке посреди бескрайних болот. Она сделала свое дело, привела погоню к первому из оставленных госпожой Салей алых крестов, армии сюрпризов, специально для армии Бога Хедина. Ждем, Серко, ждем. — шептала она, прижимаясь к теплому боку огромного волка. Волк вздохнул совершенно по-человечески. — Ага, мне тут тоже не нравится. Но ты не думай, скоро уберемся отсюда, совсем скоро. Впереди, там, где в болотной глуби скрывался загадочный алый крест, внезапно сверкнула ослепительная вспышка. Вечерние сумерки исчезли, небосвод залила яростная чистая белизна. На островок накатила волна, за ней другая. Серко зарычал, оскаливаясь. На свободу вырвалась дикая, хищная, ядовитая магия. Ирма задрожала. Что-то неимоверно злобное, куда злее орды голодных мертвяков. «Это что же, Серко, они прямо в западню угодили!» Пробормотала ученица госпожи Солей, крепче прижимаясь к волку. Волк принюхался и опять же совершенно по-человечески покачал мохнатой головой. Как бы то ни было, поток, вырвавшийся на свободу, силы не иссекал, и это была настоящая сила, несущая в себе зародыши губительных чар, что сейчас сами обретали форму. Госпожа Салей и впрямь была великой волшебницей. Ирма закрыла глаза и попыталась представить, что же покатилось сейчас на оказавшихся столь неуклюжими вояк бога Хедина. И ей стало совсем нехорошо. «Ах, что об вас! Гордецы разве такие?» Арбас кое-как приподнялся. Белое свечение быстро угасало. Гном, мокрой до нитки, через островок прокатилась волна грязной болотной воды, лихорадочно проверял огнеброс. «Вляпались! Прямо с задницы и сели! Разведчики называются!» вокруг него ученики аетероса быстро и без суеты разворачивались в боевой порядок все понимали что одним взрывом дело не обойдется все точно так же чувствовали и поток полившийся наружу силы на ходу преображается Тьф арбас сплюнул где эти эльфы пусть только явятся Голову подкручиваю каждому арбас возник в его мыслях холодный голос радужного змея они приняли бой нужна помощь Но и гном сам ощущал уже, как впереди, во вновь сгустившихся после вспышки сумерках, распадающаяся на части сила оборачивается смертью в самых разных и жутких ее видах. Отравлен воздух, им нельзя дышать. Отравлена плывущая по нему пыль, прикосновение ее гибель. Отравлена вода, обращающаяся чуть ли не в абсолютный растворитель. Валом валят и мелкие крылатые твари, не больше кусачей мошки. Их не разрубишь мечом и не пробьешь стрелой. Арбас Ранасар, то есть сын Раннара, вскинул огнеброс. Он знал, что его отряд готов. «Беглым, пали!» — гаркнул гном плавно, несмотря на душивший его гнев, нажимая на спуск. Ему дружно ответили десятки других орудий. Рыжие султаны пламени взметнулись над черными бочагами, Разметывая и разбрасывая первую волну атакующих Горел сам воздух Горели даже вода и тина Заряды, снаряженные с изрядной долей магии, Рвали обрушившиеся на подмастерье в поток силы Жгли ее тварей, зачастую слишком мелких Чтобы их вообще можно было разглядеть Арбас был самым искусным магом для своего народа Однако, подобно всем гномам, предпочитал магию предметную, вещественную воплощенную, скажем, в его верном огнебросе. Вот и сейчас. От одного выстрела над болотом повис белый шар, заливая все ярким светом. От другого впереди развернулась полыхающая жаром завеса. От третьего над скипающей болотной водой пополз зеленоватый пар, разлагая несложные боевые чары. Справа и слева точно так же полили его собратья. Прорваться сквозь поставленную ими завесу не смог ни один монстр, неважно, крупный или мелкий. Не могло прорваться и пламя, прямо на него катился встречный пал. Подмастерье Хедина продержится, это несомненно, но требовалось победить. Победить и понять, как эта девчонка с волком ухитряется противостоять целому отряду. Ясно, что это не ее собственные силы, она только убегала, не пытаясь нападать. Арбас рванул рукоять затвора. Огнеброс переломился пополам, открывая пахнущие метательной смесью казённики. Вложил два новых заряда, вскинул оружие, стоя на одном колене, прислушался. Справа и слева пальба стихала. Слышался только жадный рев и треск пламени. Первый натиск они успешно отразили. но зато беглянку с ее зверем теперь отделяла от них широкая полоса пожара, полыхавшего прямо на болоте. Арбас ругнулся в полголоса по гномье. «Где эти эльфики?» — прорычал он, выпрямляясь. «Кириус где? Я им обещал кое-что пооткручивать!» Ругаться и топать ногами пришлось довольно долго, прежде чем досада с гневом стали отступать. Отряд выдержал, однако обошлось это дорого — След девчонки с волком был потерян. Вырвавшиеся на свободу чудовищные чары оставили после себя широкие полосы выжженного досуха болота. Но не только. Репах, радужный змей, сделался неожиданно задумчив, если, конечно, к нему вообще применимы эти слова. В отряде Арбаза он слыл мастером по самым хитроумным и неожиданным заклятиям, и притом не только боевым. Странно, словно вскрылось что-то. Радужный змей обращался к Арбазу мыслиречью. Скрылось, что вскрылось, где? Так же без слов ответил гном. Поблизости. Не знаю. Опасно. Странно. Повторил Репах. Шипы и перья вдоль его хребта нервно вздымались и опускались. Орши глядела на него с завороженным испугом. Сюда. Лаконично бросил змей. Взяв с собой отыскавшихся к тому времени темных эльфов. Пусть стараются бесстыдники, а то и впрямь им все пооткручиваю. А также и маленькую местную чародейку Арбас последовал за репахом. Остальному отряду было велено оставаться на месте. Идти оказалось не так далеко. Орши было оживилось, но потом вновь сникло. — Что с ней такое, репах? Близко их селение. Орши думала, оно живое, но сейчас говорит, что мертвое. — Мертвое? Это еще почему? Темные эльфы разом насторожились. Она не может объяснить. Орши тихонько хныкала, безо всяких церемоний обхватив змея чуть пониже головы. Он, наверное, представлялся ей сейчас самым родным и близким существом. «Тогда идем», — решил Арбас. «Быстро, но и осторожно». В лабиринте заросших проток можно было легко заблудиться. Кривые ветки низко нависали над черной водой. Лианы спускались до самой поверхности. Казалось, здесь все должно быть тихо и мирно. Скользили себе в болотной тиши водяные змейки. Жабы и прочие болотные обитатели охотились на бесчисленную мошку. И все же смерть приближалась медленно, но неотвратимо. А потом их взором открылась и сама деревушка. Вернее, то, что от нее осталось. Орша вскрикнула и зажмурилась, пряча круглое личико в ладонях. Селение было очень невелико, едва ли десяток хижин, поднятых на сваях вокруг центрального сухого островка. От хлипких строений остались, однако, лишь остовы стен, сплетенные из жердей. Крыши, крытые болотной травой, рухнули. Здесь словно погулял смерч. Орша разрыдалась. Радужный змей осторожно подобрался к центру островка. Здесь был портал, но очень странный. «Я тоже вижу», — проговорила Триэль. «Смутное мерцание, подобное дрожи горячего воздуха над раскаленными солнцем камнями. Остатки портала до конца не угасшего», — определил Кириос. «Штука редкая, но не так, чтобы уж совсем необычная. Портал, скорее всего, и распался со взрывом после того, как сработала ловушка», — предположил Танзинин. От этого все и беды. А где тогда тела? Арбас осторожно шагнул к тому, что темный эльф назвал остатками портала. Всосала в портал, предположила Триэль. Орша продолжала бурно рыдать. Репах застыл подле загадочной дрожи. Радужный змей то свивался кольцами, то вновь распрямлялся, словно стрела. Темные эльфы взирали на сей странный танец, почти что священным трепетом. «Портал, но ведет неведомо куда», — услыхал Арбас. «Вернее, не могу поверить, куда он ведет. Не бывает такого и не может быть». «Меньше слов!» — рыкнул Арбас. «Куда он ведет? Говори толком!» «Не могу поверить». «Не верь, просто скажи». Молчание. Радужный змей подплыл почти вплотную к Арбасу. «Будь я проклят! Пусть Аэтерос изгонит меня из учеников своих». Но следы этого портала ведут за край жизни, я бы сказал, во владение демагоргона. Они долго махали на репаха руками, спорили и возмущались, но доказать его ошибку не смог никто. Никто, кроме радужного змея, не умел чувствовать или выяснять посредством чар, куда вела незримая нить разрушенного портала. «Все получилось до нельзя удачно», — думала Ирма, сидя верхом на серко, мчавшимся громадными скачками через топь. Алый крест сделал свое дело, правда она сама при этом едва уцелела, если б не волк, ухвативший ее за шиворот и в последний момент выдернувший из-под волны. В общем, им хватит тут разбираться, а ей пора уходить, к тем самым закладкам. Она, Ирма Нарви, хотела знать, что тут творится». Конечно, они с Серко как могли путали следы. Надо было, чтобы слуги Хедина наткнулись сперва на вторую ловушку, а потом и на третью. Ирма к тому времени будет уже далеко. И она действительно оторвалась. Чистая мощь, использованная госпожой Салей в первом из залах крестов, просто потрясала. «Кто же она такая?» — не могла не гадать девочка. «Кто она? Это госпожа Салей». Но об этом она подумает после, а пока ее ждал неблизкий путь до гор. Император Мельина знал, что угодил в ловушку. Другое дело, что эта ловушка была не совсем той, что изначально предназначалась ему. Он успел таки сразить двоих. Чешуйчато человекоподобное существо с желтыми глазами и бахромой мелких щупалец вокруг них, и другое, еще более странное — с пятью конечностями, на манер морской звезды, поддерживавшими продолговатое туловище. Он вобрал в себя, втянул, выпил их жизни, словно преснопамятный хозяин ливня. Абсолютно чужие, нечеловеческие сознания, не людская логика, не людские понятия о добре и зле — все это вошло в него, вызывая самые настоящие дурноту и слабость — Хотя как могут призраки чувствовать дурноту? Император пришел в себя. Вокруг раскинулась сплошная темнота. Холодная, колючая, злая. Темнота, способная сковать даже его бестелесную сущность. Он помнил свои последние ощущения перед пленением, тянущиеся куда-то вглубь, к самому сердцу мира, тончайшие нити заклинаний. Здесь творилась, похожая некромантия высших порядков, магия Эвиала, Немельина. Однако зачем же он им понадобился? Почему охота велась именно на него, хранителя нового мира, мира, возникшего из слившихся двух? Ответ напрашивался только один. Он мог помешать их замыслу. Или им казалось, что может помешать. Император, хоть и лишился плоти, Не мог пока что проходить сквозь стены, или во всяком случае имелись такие стены, сквозь которые ему было не пройти. Абсолютная тьма вокруг. Тьма, над которой властвует учитель, великий ракот восставший, повелитель мрака. Сродство к тьме, унаследованное от наставника. Он шевельнулся, словно человек в путах, стараясь понять, чем же он связан. Он может и призрак, но призрак необычный. Император вбирал в себя окружающую темноту, осторожно тянулся к незримым стенам своей тюрьмы. Да, так и есть. Ставлено на призрака, насильного, голодного, свирепого. Такие вырываются порой у неудачников-некромантов, как учил влады Каракот. Хотя не так долго наставлял он императора, а это сказать успел. Видать, знал, в чем надо наставлять. Император шевельнулся вновь, Заставляя бесплотные мышцы двигаться, он ощущал нацеленные в него острия из истинного серебра, исчерченные рунами и символами, на отвержение мертвых, на сковывание их, на непропуск в мир живых. Все это было, наверное, сделано хорошо, по всем правилам строгой науки некромантии. Вот только он был совсем необычным призраком. Сперва император попытался отыскать слабое место, точно готовя штурм крепости. Нет, не удается. Тут они постарались, надо признать. Что ж, значит, пойдем на пролом. Потому что даже сквозь барьеры пробивалась тяжкая и болезненная дрожь, словно двойное сердце слившегося мира не выдерживает под натиском чуждой магии. И словно в былые дни, когда он, император, стоял перед строем серебряных щитов Сейчас его бестелесная суть надвинулась прямо на пронзающие острия. Оказалось, он способен ощущать боль, да еще как! Однако боль это не заставила остановиться. Напротив, я чувствую, значит, я живу. Из боли родилась ярость, заставившая его насадить себя на испещренное рунами серебро. Его призрачную суть раздирала в клочья, но до конца разодрать все-таки не могло. «Сиамни! Моя! Моя сиамни!» Чтобы не измыслили пленители, он должен прорваться. Биения извне участились, стали неровными, словно перебои больного сердца. И тогда он испугался. Испугался, словно за родного, близкого человека, которого покидает жизнь. Император рванулся прямо сквозь преграды. Тьма помогала как умело, обволакивая серебряные острые стержни, позволяя ему проскользнуть между ними. За ладили на совесть. Он ощущал, как злые чары рвут его призрачную плоть, оставляя глубокие следы, хотя, казалось бы, как можно ранить призрака. Он должен пройти. Ради тайда, ради сына, ради всех остальных. А потом барьер внезапно оказался позади. И хранитель мельина услыхал истерические вопли на непонятном ему языке. "Нет!" взвыл кто-то и на понятном. Подземную камору озаряли слабые огоньки, плясавшие в глубине зеленоватых кристаллов. Император видел исчерченный сложными скрещениями пентаграммы пол, видел заметавшиеся тени тех, кого именовали дуоттами, тех, кто прозывался пятиногами. На него обрушился поток чужих заклятий, но это были все те же чары против обычных призраков, против бродячих привидений с погостов. Они висли на нем, тянули вниз, норовили опутать, однако он пробивался все равно. Чужая волжба могла его задержать, но не остановить. А за спиной словно бы нарастал мерный топот его легионов. Злоумышленники порскнули в узкие от норки. Император успел дотянуться до еще одного из них, Дуотта, легко, одним движением, вбирая в себя его жизнь и зло. И разом ощутил иное, то самое болезненное, тяжкое трепетание глубоко в недрах мира. Теперь оно чувствовалось куда острее, что-то мучительно ворочалось там, готовое вот-вот лопнуть, лопнуть вместе со всем остальным, и Эмильином и Эвиалом. Он не умел ходить сквозь земную твердь. Учитель всегда говорил, что это умение придет. Когда-нибудь, само. А требовалось оно сейчас. Император выпустил полуживого Дуотта. В сознании нелюди мелькали суматошные картины. Какие-то темные средоточия силы глубоко под миром. Силы, что вот-вот вырвется на свободу. Какие умельцы, однако. Дуот отползал. В темных глазах застыл ужас, правая рука не действовала парализованная, половина щупалец бессильно повисла. «Убирайся», — бросил император, — «и скажи остальным, пусть убираются тоже, вам меня не остановить». Он повернулся спиной к дергающемуся в конвульсиях существу, повернулся, и земная твердь разошлась под его бестелесными ногами.